Гарри Киллер Доллар Джона Джонса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 Профессор сурово взглянул на появившееся на экране лицо. в 262 н 72476 муж, вы опять опоздали на лекцию. На какую уважительную причину вы сошлетесь на сей раз?» Из полого цилиндра послышался пронзительный голос. Губы изображения на экране двигались в такт словам.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 жившего в 20 веке. О нем и пойдет речь в сегодняшней лекции. О жизни Джона Джонса мы знаем немного. Известно ли, что он был непримиримым врагом частной собственности и ратовал за создание общества всеобщего процветания. Теперь о долларе. В наши дни, когда за истинное мерило ценности принят психоэрг, представляющий собой комбинацию одного психа,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 В 1931 году он умер, оставив после себя несколько детей. Те из вас, кто слушает курс математики, у профессора L123M72421 муж из Университета Марса должно быть помнят, что любое число x, если его периодически увеличивать на величину, составляющую p долю его текущего значения после n циклов станет равным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 Итак, перенесемся еще на одно столетие. К концу его на счету было 2421 год, через 500 лет. 2 миллиона 520 тысяч долларов. Вряд ли здесь требуются какие-нибудь комментарии. Те из вас, кто записался недавно, и те, кто слушает мой курс во второй раз, знают, что произойдет дальше.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 Луна была полностью раздроблена на куски и разбросана в космическом пространстве. На всю работу по ее демонтажу потребовалось 86 лет. Приведу две выписки из счета 40 потомка Джона Джонса. В год завершения работ по уничтожению Луны, незадолго до 900-летия со дня основания фонда и по истечении 900 лет. 2807 год. Через 886 лет 219 миллиардов долларов. 2821 год через 900 лет 332 миллиарда долларов. В этих скупых строках заложен простой и глубокий смысл. К 2807 году будущий потомок Джона Джонса был практически владельцем всей недвижимости на Земле, Марсе и Венере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 Банк должен был выплачивать 3% годовых. В 2900 году был жив 39-й потомок Джона Джонса по имени g 664 м 42 721 муж. Ему тогда исполнилось 30 лет, и он собирался жениться на девушке по имени Т-246-М-42-652 Жен.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 Директора обнаружили, что полная стоимость Солнечной системы составляет 630 триллионов 952 миллиарда 524 миллиона 136 тысяч 215 долларов. Как показывает простой расчет, если мистер Дж 664 М42 721 муж женится на мисс Т246 М42 652 жен,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 К сожалению, я должен закончить лекцию. В 16 часов у меня назначена встреча с профессором С-122-B-24-999 Муж из Университета Сатурна. Итак, на чем мы остановились? Ах, да, я говорил о небывалом судебном процессе, который грозил директорам фонда Джона Джонса. Так вот, этот самый мистер G-664-M-42-721 Муж 39 потомок Джона Джонса поссорился с мисс Т246 М42 652 Жен. Их ссора свела к нулю надежды на брак между ними. Никто не хотел уступать другому. Он так и не женился, она так и не вышла замуж. В 1946 году мистер G664 М42 721 муж.